Когда малыши Мэттс вернулись домой, дверь им открыл капрал Винсент Колфилд в полной форме. Это был бледный молодой человек с большими ушами и два заметным шрамом на шее от перенесённой в детстве операции. У него была чудесная улыбка, но он не часто пускал её в ход. "Здравствуйте", сказал он с невозмутимым видом, открывая дверь. "Если вы пришли проверять газовый счётчик, да ещё вдвоём, то вы ошиблись дверью. Мы тут газом не пользуемся". Мы топим маленькими детишками с незапамятных времён. Всего доброго. Он начал закрывать дверь, малыш сунул ногу в проём, а его гость пнул её изо всех сил. Вот это да. Я думал, ты приедешь шестичасовым. Винсент распахнул дверь. "Входите", сказал он. "Тут есть женщина, которая даст вам по куску свинцового торта". "Винсент, старина", сказал малыш, пожимая ему руку. "А это ещё кто?" спросил Винсент, глядя на слегка перепуганную Мэтти: "А, это Матильда", ответил он сам себе. "Матильда, нам нет смысла откладывать свадьбу. Я полюбил тебя с той самой ночи в Монте-Карло, когда ты поставила последнюю кредитку на двойной ноль. А войне всё равно скоро конец". Мэтти сказал малышу, улыбаясь: "Это Винсент Колфилд. Привет", сказала Мэтти и забыла закрыть рот. Миссис Гледоллер, несколько растерянная, стояла у камина. У меня есть сестрёнка твоих лет, сказал Винсент. Конечно, она не такая красавица, как ты, но не исключено, что она гораздо умнее. А какие у неё отметки? сурово спросила Мэтти. 30 по арифметике, 20 по правописанию, 15 по истории и 0 по географии. Похоже, что она никак не может подогнать свои отметки по географии к остальным. сказал Винсент. Малыш сюдавольствием слушал их разговор. Он знал, что Винсент найдёт подход к Метти. Жуткий отметки фыркнула Метти. Ну ладно, если уж ты такая умная, сказал Винсент. Если А имеет 3 яблока, а Б уезжает в 3 часа, то сколько времени понадобится ЦЦ, чтобы пройти на вёслах 5000 миль против течения на север вдоль берегов Чили? Не подсказывайте, сержант. Пошли наверх. сказал малыш, хлопая его по спине. Привет, мама. Он говорит, что у тебя свинцовый торт, а сам съел два куска. Где твои чемоданы? спросил малыш гостя. Наверху они, мои родные. Винсент поднимался по лестнице следом за малышом. Мне сказали, что вы писатель, Винсент, окликнула его миссис Гледоллер, пока они поднимались наверх. Винсент перегнулся через перила, Нет, нет, я оперный певец, миссис Гледоллер. Я привёз с собой все ноты, так что можете радоваться. Вы тот самый человек, который сочиняет Я лидимур? спросила его Мэтти. Я сам и есть Лидимур. А усы я приклеил.